17. Фабиан не успел договорить, как по охраннику в форме заметил, что решение уже принято. Ничего не менял тот факт, что мужчина кивал и пытался улыбаться. Глаза говорили более, чем красноречиво. Зрачки сузились, и удивлённое выражение глаз моментально сменилось жёстким и враждебным. Он прекрасно понимал почему. Конечно, его запрос на посещение камеры Теодора противоречил правилам тюрьмы, и, конечно, они не могли просто пропускать кого угодно и когда угодно, особенно после сцены, которую он устроил в морге накануне. Тут он увидел то, что и ожидал. Обязательное качание головой. Нет, к сожалению, это невозможно. Охранник гладил усы, продолжая качать головой. "С сожалею, но ничем не могу помочь". Реакция была совершенно такой, какой он и ожидал, поскольку не было ни иска, ни официального расследования, на которое можно опереться. Для стороннего наблюдателя ничего противозаконного не случилось. Косса посоветовала ему подать заявление в полицию, чтобы попытаться инициировать расследование, но это в лучшем случае займёт месяцы, и за это время следы успеют исчезнуть. Кроме того, ему никогда не позволят самому участвовать в следственной группе. По этой причине он решил оставить свой полицейский статус дома и приехать сюда в роли того, кем он был на самом деле, в роли отца, потерявшего сына. Так что прошу вас покинуть изолятор, добавил охранник. В какой-то степени в такой роли ему было легче отказать, если бы он не обладал тем, что сильнее оружия. регламента и подписанных документов своим горем если бы он только смог установить с ним контакт они бы не смогли отказать ему в посещении правда он не знал как это сделать как будто потерял ключ и утратил доступ именно к этой части себя как ни старался он чувствовал не горе, а злость, которая сейчас никак не могла ему помочь Пожалуйста, сказал он и зажмурился, пытаясь выдавить из глаз хоть немного влаги. Я прошу только о том, чтобы посетить место, где мой сын провёл последние минуты жизни. Разве я многого прошу? 10 минут больше мне не нужно. "Сожалею", постарался ответить охранник на шведском. "Так не получится. Должен попросить вас уйти". Позвольте у вас кое-что спросить, он посмотрел охраннику в глаза. У вас есть дети? Не понимаю, какое ты имей отношение к делу. Пожалуйста, просто ответьте на мой вопрос. У вас есть дети? М? Есть? Ну да, есть, в конце концов, ответил охранник, поглаживая усы. Двое пацанов. Значит, вы меня понимаете, правда? Он продолжал смотреть охраннику в глаза. Представьте, что там умер один из ваших детей, и вас туда не пропустили. Представьте, что. Привет, Денис, что происходит? Из комнаты персонала за стойкой выглянул другой охранник. Тут этот шведский полицейский Фабиан Риск, который хотел бы увидеть камеру. Нет, нет, нет. Это не так, сказал Фабиан. Я здесь совсем не как полицейский. Важно, чтобы вы это понимали. Мой визит исключительно частный. Я преследую только личные цели. И что конкретно вы хотите? Второй охранник подошёл к стойке. Просто немного посидеть там, на койке в камере, где завершился его жизненный путь. Больше ничего. Просто посидеть там в одиночестве десять минут и попрощаться. Второй охранник повернулся к первому. Десять минут, пятнадцать, особо нет разницы. Ну, по регламенту нам нельзя. Ну да, да, и что теперь? У человека горе, и я это хорошо понимаю. Второй охранник повернулся к Фабиану. Знаете что, на самом деле у меня перерыв, но черт с ним, идите за мной. Ну, Пётр, нам ведь нельзя. Денис, расслабься. Я займусь этим. Через пару минут его проводили в пустую камеру. Так что, когда будете готовы, просто нажмите вон там на кнопку, и я вас заберу. Фабиан кивнул, зашёл внутрь и сел на койку. В этой камере он был впервые. В его прошлые визиты они с Теодором всегда встречались в одной из комнат для свиданий. Это помещение было значительно меньше. Привинченная к стене койка, шкаф и маленький письменный стол, стул и туалет с раковиной. Больше ничего нигде не просматривалось следов того, что именно здесь Теодор провёл последние недели жизни. Может, поэтому он ничего не чувствовал, потому что камера была уже настолько вычищена от малейших следов его сына, что в голову приходил только дешёвый отель. где чтобы избавиться от насекомых используют слишком сильные чистящие средства. Но сейчас он здесь не для того, чтобы чувствовать разные вещи. Не поэтому он сидел здесь, пытаясь увидеть перед собой, как в ночь на прошлый вторник Теодор лежал вот на этой койке, один на один с тревогой, смотрел в потолок, прежде чем в конце концов принял решение. Причина была совершенно в другом. Из внутреннего кармана пиджака он достал прозрачный пакетик для улик с темно-зеленым кусочком краски, выпавшим из волос Теодора. У него даже не было необходимости доставать его и прикладывать к светло-голубой стене, чтобы констатировать, что кусочек краски не имеет к ней отношения. То же относилось и к побеленному потолку. Он встал и огляделся, но нигде не увидел темно-зеленого цвета. Значило ли это что-либо, было, однако, неясно. Краска могла застрять у него в волосах в каком-нибудь другом помещении, в столовой, в тренажерном зале или вообще где угодно. Другое объяснение заключалось в том, что на самом деле он был не здесь, когда... Он прервал ход собственных мыслей и отбросил их как совершенно неправдоподобные. Конечно, самоубийство он совершил здесь... но мысли, словно прямая мышь нашли другой ход и в конце концов заставили его поднять глазак к потолку. Там располагалась осветительная арматура, но провод был невиден. Вероятно, его спрятали за потолком как раз чтобы его нельзя было вытянуть достаточно, сунуть туда голову и повиснуть. Но если верить Кассе, Теодор использовал именно провод или готовую верёвку с более-менее гладкой поверхностью. Он подошёл к местному телефону, которым должен был воспользоваться, когда закончит визит, и в каком-то смысле он его закончил. Больше в камере рассматривать ему было нечего. Всё же на пункт охраны он не позвонил. Коридор снаружи был широкий и длинным, точно не меньше 15 м, а по обеим сторонам располагались двери в камеры. Двери не запирались, и заключённые могли свободно перемещаться. В разных местах стояли надзиратели и разговаривали друг с другом или с заключёнными. Там царил покой, и, кажется, никто не обращал на него внимания. Не имея конкретного плана или понимания, куда идти, он пошёл налево вдоль вереницы камер, которые хоть в основе своей были одинаковы. выглядели как отдельные мирки, в зависимости от того, кто там жил. Коридор, расширяясь, перетекал в общие помещения с мягкой мебелью, где играли в карты, пили кофе и читали газеты. Он вспомнил о молодёжи из так называемой группы Смайл, которые всё ещё ожидали сюда. Узнал бы он их, если бы они там сидели и играли. И как бы повёл себя в такой ситуации? В отдаление открылась дверь, и оттуда вышел мужчина в белой рабочей одежде с пятнами краски и с висящим на шее респиратором. Он поставил два ведерка с краской между черными мусорными мешками, стоявшими вдоль стены вместе с завернутым в полиэтилен матрасом и парой поддонов с темно-зеленой краской. «Возможно, это ничего не значит. Возможно, просто совпадение. А может, и нет». Так ли и начал поспешил к двери, откуда вышел маляр, посмотрел через плечо и открыл её. Внутри помещения, что в темноте напоминало кладовку с пустыми приделанными к одной стене полками, сильно пахло свежей краской. Закрыв дверь, он провёл по стене рукой, пока не нашёл выключатель и не смог включить свет. Зрелище заставило его схватиться за живот, как будто он получил сильный удар. Тот завёрнутый в полиэтилен матрас, прислонённый к стене в коридоре, толстые проводы, идущие по потолку к слишком яркой лампе, и приделанные к стене полки, доходящие до потолка, а ещё краска, тёмно-зелёная краска на стенах и на потолке, местами свежая, от резкого жгучего запаха, который становилось всё труднее дышать. Он перетерпел испарение и замер, пытаясь осознать тот факт, что Теодора содержали не в камере, а в холодном помещении без окон с голыми тёмно-зелёными стенами, где компанию ему составляли один грязный матрас на полу. У него, похоже, даже не было постельного белья. Ничего. Осознание давалось ему тяжело. Часть внутри него сопротивлялась и судорожно выискивала альтернативные объяснения, в то время как другая часть уже осознала, что их не существует. Все необходимые доказательства есть тут. Именно здесь, в этом помещении Теодор подвергался тому, что фактически можно назвать пытками. Час за часом, день за днём, пока всё не слилось в одну тёмно-зелёную массу без начала, середины и конца. Но за что? Что сделал его сын, чтобы заслужить такое? Как это вообще возможно? В то время как насилию подвергся он, а не наоборот. Жертвой был он. Он приехал, чтобы рассказать правду, поступить по правде. Он не знал, от резких ли испарений или чего-то другого, но его качнуло, и он чуть не потерял равновесие. Также он не знал, давно ли стоит здесь с раскалывающейся головой и разбеждающимися повсюду без конкретного направления мыслями. Взгляд зацепился за участок посреди стены прямо перед ним, участок на высоте пояса, где оттенок зелёной краски чуть отличался от остальной стены. Он подошёл Потрогал рукой и констатировал, что краска ещё влажна. После скинул с себя пиджак и с его помощью стёр со стены столько, сколько смог краски. Из-под неё проступило множество пятен шпатлёвки разного размера. Для полной картины ему этого хватило. Он увидел, что стену отремонтировали и выровняли перед тем, как нанести свежий слой краски, что в свою очередь означало, что стена имело повреждения в тех местах, где отвалилась старая краска, кусок за куском, удар за ударом, синяк за синяком. Ему захотелось загорать, и на этот раз он так и поступил. Он больше не мог сдерживаться и просто выпустил всё из себя, пока подходил к полкам на стене и начинал по ним карабкаться. Он не обратил внимания на то, что ладонью наткнулся на лежавшую на предпоследней полке кнопку. Вот так, вероятно, всё и происходило. Он теперь так чётко видел это перед собой, как действовал Теодор. Других объяснений нет, как он сидел здесь в заперти в кладовке, почему неизвестно, но всё встало на свои места. Насилие, изоляция и затягивание судебного процесса. Все, чтобы его сломать, заставить в конце концов пасть под тяжестью собственных демонов. Все вдруг встало на свои места. Ответы один за одним сыпались на него, пока он, все сильнее потея и задыхаясь, лез к потолку, где к осветительной арматуре в центре комнаты тянулся провод». Все его внимание было направлено на участок, где провод тоже покрасили свежей, ещё не успевшей высохнуть тёмно-зелёной краской. И как наверняка было и у Теодора, провод легко поддался, когда Фабиан за него потянул. Вскоре петля уже была достаточно большой, чтобы он мог без проблем просунуть туда голову и отпустить полки. Эх, какого хрена здесь происходит? Фабиан посмотрел вниз и увидел, как быстрым шагом к нему идут те двое охранников в компании Флеминга Фрииса. «Вот у меня точно такой же вопрос», — он спрыгнул на пол и подошел к ним. «Что здесь, черт возьми, происходит, а? Отвечайте!» Он ткнул пальцем в грудь Фрииса. «Что здесь делал мой сын?» «Давайте все обсудим тихо и спокойно», — Фриис шагнул назад и поправил очки. Тихо и спокойно. Да пошло оно всё. Я требую ответов прямо сейчас. Фабиан пошёл на него. Расскажите мне, что такого сделал Теодор, что заслужил сидеть в заперти в этой кладовке, хотя сам был жертвой насилия? Послушайте, попытался перейти на шведский фриз. Не знаю, с чего это вы взяли, но ваш сын, он здесь никогда не находился. Он сплеснул руками. Никогда. Фабиан закрыл глаза и глубоко вздохнул, качая головой. Вот что я сейчас больше не вынесу, так это очередную ложь. Поэтому окажите мне, а в первую очередь себе услугу и ответьте, почему он содержался здесь? Ваш сын никогда Да твою мать! Фабиан достал прозрачный пакетик с кусочком тёмно-зелёной краски. Видите? Он поднёс его к лицу Фрисса. Знаете, где я его нашёл? А? Знаете? Нет, откуда я могу в волосах у Теодора? Хотите знать, почему он там застрял? Я сказал, хотите знать? Фриз посмотрел на охранников и кивком дал им сигнал действовать. Вот, потому что кто-то так сильно избил его именно в этом помещении, что вам пришлось ремонтировать стены. Фабиан показал на пятна шпатлевки. «Так что теперь я требую информации о том, кто это сделал, и как так вышло, что никто!» Его речь прервалась из-за того, что охранники схватили его под руки и оттащили назад. «Фабиан, я прекрасно понимаю, что вы расстроены!» Фрис снова поправил очки. «Поверьте мне, но ваш сын...» «Прекрасно понимаете?» «Я хочу сказать, что...» «Знаете, что я думаю!» перебил он, пока охранники продолжали его удерживать. «Я думаю, что вы вообще ничего не понимаете, что все это — ваша ответственность, все, что произошло здесь и все, что происходит прямо сейчас. Вы ответите за каждую ложь!» Он вырвался из рук охраны, развернулся к двери и покинул помещение.